Так что между ними нельзя провести точной границы. Вход в царство идёт через пасть животных. Эта пасть всё время закрывается и открывается. Царство его отворяется на время, когда змей полос раздвинется, тогда отворяются и вороты. В этом случае совершенно ясно, что пасть это ворота. Отсюда с одной стороны идут захлопывающиеся двери, иногда отхватывающие герою пятку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 Мы рассмотрели некоторые стороны иннова царства, отражающие наиболее ранние и доступные нам стадии его становления. Уже в долинах Ахота ранних форм родового устроя мы наблюдаем, что царство здешнее и нездешнее весьма похожи друг на друга. Но есть и разница. В ином мире никогда не прекращается обилье дичи. Человек переносит в иной мир не только формы своей жизни, он переносит туда свои интересы и идеалы.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 С появлением садоводства и в новом мире появляются сады и деревья. И эти деревья уже обеспечивают потребление без применения труда. Такую форму и нового мира знают только народы, действительно разводящие сады. Эта форма отсутствует, например, на севере Америки, у сибирских народов, но она распространена в Полинезии и Миланезии. Так на Маркизских островах, говорит Фрейзер, небесная область представляла счастливой страной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 Это чрезвычайно ценный для фольклориста материал, свидетельствующий о раннем происхождении мотива шларафенланд, молочных рек и кисельных берегов. Больтаполивка также считает его весьма древним, но древнейшие параллели, приводимые ими, относятся к античности. Материалы Фрезеры сопоставлены с тем, что высказано ранее, показывают, что магическая власть над изобилием животных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 Иначе обстоит дело с предметами, дающими вечное изобилие. С одной стороны, трактовка таких предметов комическая: скатерть или столик самобранка, связанные с дубиной, которая сама наказывает неудачливого вора, жирнава дающая блин да пирог при каждом обороте, также трактованы добродушно-комически. Это мягкая форма того суждения, о котором говорилось ранее.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 сидит, чешет их золотым гребнем. Это дочь солнца, четвёртая из тричных герои. В Сибири иногда, как и в Северной Америке всегда, число 4 играет ту же роль, что у нас число 3. Первая о связана с тучами, вторая со звёздами, третья с месяцем и четвёртая с солнцем. Этот пример, как нам кажется, подтверждает догадку, которая является при изучении русских сказочных материалов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 которые знакомы им самим, потусторонний мир повторяет сдешний. Охотник населяет его животными, садовод садами. Но с переходом на земледелие этот процесс прекращается. На том свете ни пашут, ни сеют, и ни жнут. Так и в сказочном тридцатом государстве никогда не производится земледельческих работ. Животные и сады острова сохранились во всех религиях, но появилось новое, появились божества, дарующие плодородие. Следы этих божеств также, как мы видели и сохранились в сказке. Это одно наблюдение. Другое. В Египте своего полного развития достигает солнечная концепция новоцарства, которая постепенно развивается и принимает символические формы. Древнейшие пирамиды ещё почти всецело вращаются в области религии Ра и солнечного небесного пребывания усопших, последующие всё больше и больше уходят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 и становится им через странствование, через мир усопших или через небо. Это истинно египетское представление уже известно нам по австралийским и американским материалам, и оно же лежит в основе сказки. Навеллы, на которые ссылается автор, это история о приключениях Атнехама инса с мумиями и рассказ о потерпевшем кораблекрушении. Упомянуть ещё нужно о той роли, которую золото играет в египетском погребальном культе.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 Точную топографию этого мира и всю несуразность его пытался вывести из комедии Радермахер. В греческих представлениях фольклорист найдёт мало для себя нового. Здесь и горы Олимп, и подземное царство Аид, и острова блаженных, и подводное царство Посейдона, и сад Гесперид с золотыми яблоками. В своей изнагрупе Радермахер находит, что золотая окраска яблок доказывает, что сад Гесперид некогда лежал под землёй. Самун с колонии думает, что золото здесь признак сказочного богатства. Оба объяснения в свете наших сравнительных материалов неправильны. Мы должны читать подтверждённым другое мнение, мнение Дитереха. Сад всегда мыслился в связи с солнцем и солнечным богом. Он находился там, где оно восходит, или, по более распространённым представлениям, где оно заходит на крайнем западе. Такая множественность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 Весь род Гелиоса, по наблюдениям Дитереха, легко узнаётся по блеску глаз, который подобно золотому лучу исходил от лица. Это, конечно, уже позднейшая рационализация. Эта золотистость, присущая богам, умершим и посвящённым, Пифагор, чтобы доказать свою посвящённость и божественность, утверждал, что у него золотые конечности и при случае показывал золотое бедро. Мы вспоминаем нашего героя.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 Яблоки эту функцию сохранили. Всякие уточки, золотой хохолок, её утратили. Таким образом мы видим, что сказка сохранила различные слои, различные отложения в представлениях о тридцатом царстве. В ней мы видим и древнейшие охотничьи элементы, и элементы раннеземледельческие, и позднеземледельческие, и соответствующие формы социального строя и быта.